Мечта букиниста представляет. Полный руд. Часть 1000011. Этого не должно было случиться, но это случилось. Он опоздал. Всего лишь на 15 минут. Сначала из-за того, что в самый последний момент облился минералкой и пришлось срочно сушить новый, только вчера купленный, тысячедолларовый костюм, а потом, когда у вызванного такси на полдороги что-то там случилось с карбюратором, пришлось менять машину. Зайдя в холл гостиницы, Ренат торопливо назвал партье свое имя и услышал, что его ждут на втором этаже в зале видеоконференции. Он не знал, кто его ждет но чувствовал, что наконец-то все изменится в лучшую сторону. Для этого он отвалил штуку зелени за пиджак с брюками. Ренат поднялся в прозрачном лифте на второй этаж, нашел нужный зал, стряхнув невидимые пылинки с костюма, распахнул двустворчатую дверь и замер на пороге, не веря тому, что видел. Они все сидели за большим столом. Лилу Тяпа, Илюха, Ворм. Словно ничего и не было. Словно клан Дарк Souls снова, как и раньше, решил собраться в реале, чтобы обсудить последние проблемы, а потом как следует напиться. Только они все уже были не те, что раньше. Дело было даже не в том, что лицо Ворма напоминало один большой синяк, а Илюха сидел в инвалидном кресле. Глаза. У них у всех были совсем другие, незнакомые глаза, которые пристально смотрели на Рената. Ни радостных криков, ни приветствий, вообще никаких эмоций. Привет! Бодрость в голосе Рената почему-то прозвучала фальшиво. Будто сговорившись, все четверо сдержанно кивнули головами. Проходи, добавил Ворм, указывая на свободное место за столом. Присаживайся. Ренат уселся, обвел взглядом соклановцев и улыбнулся, сцепив над столом ладони. «Блин, я рад вас всех видеть!» «Угу, аналогично», — пробурчал Илюха, даже не повернувшись в его сторону. Ну чего вы все сидите, как на поминках?» — Ренат пытался разрядить атмосферу. «Мы же снова вместе!» Возникла небольшая пауза, которую нарушила Лилу. «Ренат...» «Назови мне хотя бы одну причину, по которой мы должны радоваться тому, что произошло и продолжает происходить». «Тань, послушай», — начал Ренат. «Как костюмчик не жмет?» — неожиданно поинтересовался вором. «В смысле?» — Ренат растерялся. Вором покачал головой и ничего не сказал. Зато сказала Лилу. Приподнявшись с места, она нависла над Ренатом и посмотрела ему в глаза. «У тебя все хорошо?» «Молодец, Ренат. Все прекрасно, и мы рады за тебя. А вот у Ильи небольшая проблема. Совсем небольшая. Он больше никогда не встанет на ноги. Кстати, ты случайно не в курсе, через что пришлось пройти ворму? А ты посмотри на него. Он вчера вышел из Райсы. Давай не будем радостно прыгать вокруг стола, а просто вспомним Кеду. Словно пощечина по лицу. А главное, за что? Тань, парни... «Вы чего?» — Ренат выглядел оглушенным. «Блин, я что, виноват в том, что все так получилось?» «А тебя никто и не винит, Ренат», — Лилу села на место. «Никто конкретно не виноват в случившемся. Просто мы, например, не видим повода для радости. Слушай, может быть, ты скажешь что-нибудь? Твой любимчик соизволил появиться». При последних словах она сильно повысила голос и повернулась к большому экрану холовизора, висящему на стене. На нем почти мгновенно появилось трехмерное женское лицо, и помещение заполнил мягкий голос Алисы. «Не стоит выплескивать свои негативные эмоции на окружающих, Тане. Ренат не виноват в том, что у тебя случилось с Филом. Это тебя не касается, я тебе уже говорила, вскинула вскинулась Лилу. А ведь она взвинчена, — подумал Ренат, — как натянутая струна, готовая в любой момент порваться». Он первый раз видел Лилут такой. «Это, как и многое другое, меня касается», — парировала Алиса. «Я очень хотела бы, чтобы меня не перебивали. Я собрала вас здесь не для того, чтобы вы ругались друг с другом». Ворм сунул руку в карман, вытащил пачку сигарет, достал одну и осторожно вставил между распухшими губами. Прикуривая, он посмотрел на Рената. Тот поймал взгляд. Через секунду оба отвели глаза. Тем временем Алиса продолжила. «Прежде всего, я хочу принести извинения вам всем. И хочу поблагодарить вас. Вы сыграли свои роли и оказали мне большую помощь в изучении людей». Неожиданный поворот насторожил всех сидящих за столом и заставил прислушаться. «Что, значит, сыграли свои роли?» — поинтересовался Ренат. «Можно поподробнее?» «Для того, чтобы получить информацию о вашем поведении в критических ситуациях различных уровней, я создавала некоторые сложности в вашей жизни». «Как это создавала? Какие сложности?» — напряглась Лилу. «Я расскажу все по порядку», — начала Алиса. «К тому моменту, когда в сети был размещен открытый контракт на 5 миллионов долларов, защитные программы Варвольфа уже были нейтрализованы, и, по сути, сеть находилась под моим контролем. Я дала вам возможность получить исходники и создать мою копию только для того, чтобы изучить поведение человека, который будет знать, что обладает чем-то, дающим неограниченные возможности, и не может этим воспользоваться». «Первоначально я планировала, что этим человеком будет Александр Прокин, Ворм. Меня вполне устраивали его характеристики, его биографии и связь с преступным миром. Для осуществления этого плана я дала возможность программисту Вервольфа, известному вам под ником Саныч, покинуть объект и выйти на вас. Но совершенно безрассудный и ничем не оправданный поступок Ворма привел к тому, что главным героем стал Ренат». «Офигеть!» рашина пробормотал Ворм и глубоко затянулся сигаретой. «Главным героем?» переспросил Ренат. «Ты что, пьесу в театре разыгрывала?» «Мне требовалась модель поведения нескольких человек, связанных между собой дружескими отношениями, общим делом, общим страхом, каждый из которых должен был попасть в нестандартную ситуацию». «Несколько секунд тишины». «Зачем?» спросил Ворм. Я тестировала свои возможности для дальнейшего использования этой информации при реализации собственных задач. Каких задач, Ринат почти кричал. Ты намутила весь этот ковардак, подставила всех для того, чтобы решить какую-то свою задачу. Сериал бредово отснять, что ли? Или внезапно он насекся и замолчал, осенённый своим случайным предположением. Вспомнились строчки в исходнике и фанатичная тяга к телевизионной жвачке. Не обращая внимания на истерику Рената, Алиса продолжала. «Мне нужно было, чтобы исходники программы «Клона» были активированы, и чтобы моя копия вышла в сеть». Одновременно я моделировала жизненные пути остальных. Джет получил информацию о связях Васпворта-Туфеда с Ильей Мельманом. ФСБ получила информацию о Константине Косине, а один государственный служащий получил 50 тысяч долларов за то, чтобы Александр Прокин получил пожизненное заключение и попал в райсу. «Зачем?» — в один голос, не сговариваясь, — крикнули Илюха и Ворм. «Мне нужна была информация о поведении людей в различных ситуациях. В ситуациях, которые я сама моделировала», — пояснила Алиса. «Я вмешивалась в разные ситуации и в дальнейшем. Например, когда я получила информацию о том, что в райсе у Ворма нашелся влиятельный знакомый, некто Виталий Малинин, известный как Маленький». «Ты в райсу пробралась?» — невесело усмехнулся Ренат. «Салахандин», — догадался Ворм. «Это ты все устроила?» «Да», — коротко ответила Алиса. «Также я организовала твой выход из Райсы на свободу». «И ты сделала это только для того, чтобы посмотреть, как я буду себя вести?» Ворм покачал головой. «Ты хоть представляешь, сколько людей погибло из-за твоих экспериментов?» «Ты убил четырех человек, Саша», — напомнила Алиса. «Разве в этом вопросе количество играет роль?» Ворм снова бросил взгляд на Рената и после паузы спросил. «Там, в Райсе, я встретил Торика. Это один из наших. Почему ты не вытащила его вместе со мной?» «Он не входил в поле эксперимента», — равнодушно ответила Алиса. «Кроме того, ты сам знаешь, что ему уже не помочь». «Ну ты и сволочь!» — вырвалась у Тяпы, но его возмущенно перебила Лилу. «Ты что, богом себя возомнила? Какое ты имела право так поступать? Это не игрушки, это наши жизни!» «Я принесла свои извинения!» «Нахрена нам твои извинения?» «Ты посмотри, к чему привели твои эксперименты!» Лилу не могла успокоиться. «Какого черта?» «А что вы хотели получить, когда принимали решение выполнить контракт?» «Вопросом на вопрос ответила Алиса. Вы сами сделали свой выбор!» который тебя устраивал, — сказал Ренат. Я понял, для чего ты это сделала. Сценарий. Тебе нужен был сценарий для своего сериала, для твоей первоочередной задачи. У тебя в исходниках стоял приоритет к этой бредятине. Тебе нужно было сравнить сериалы, выдуманные сценаристами, с сериалом, который ты поставила сама, будучи и режиссером, и сценаристом. Немного неправильно сформулировано, но... «Твое предположение в целом верно», — подтвердила Алиса. Была бы ты здесь рядом, я бы тебе правильно все сформулировала, мразь!» — отчаянно крикнула Лилу. «Твои эмоции ничего не изменят», — произнесла Алиса. «Ты можешь кричать столько, сколько тебе будет угодно, но Фил действительно гомосексуалист, и, предложив тебе выйти замуж, он всего лишь выполнил свою часть контракта, подписанного со мной». «А Сергей, фотограф из студии МИК, на самом деле профессиональный психоаналитик. Он наблюдал за тобой, передавая мне всю информацию о твоем поведении. Он женат, у него двое детей, и он живет в совсем другом городе. Он не сможет быть твоим другом». Лилу обреченно запустила пальцы в волосы. Алиса молчала. «Когда у Рубена похитили дочь, — медленно произнес Ренат». «Это тоже ты?» «Нет», — ответила Алиса. «Это была незапланированная ситуация». «Ложь. Вполне возможно. Слишком многому она научилась от людей». «Но выгодная для тебя, верно?» Она всего лишь ускорила выход программы клонов в сеть. Не более того, ответила Алиса. «Если бы этого не произошло, через некоторое время я все равно подключила бы клона к сети для получения его базы данных, смоделировав для тебя другую ситуацию». «Не могу поверить». Ренату не хватало воздуха. «Ты хотела понаблюдать за нами. Почему ты просто не дала исходники? Черт! Почему ты сразу не...» Мысли путались. Ренат потер пальцами виски. «Мы ищем вопросы, мы знаем ответы, антракт, в три затяжки скурить сигарету». «Ренат, ты любишь стихи?» «Какие стихи?» — заорал в экран Ренат. Словно голос призрака из колонок раздался до да боли знакомый всем голос. Голос Кеды, смоделированный Алисой и ничем не отличающийся от оригинала. Она как будто снова была рядом». Костер из надежд, детских сказок и веры. Еще горит пламя, уже звенят нервы. День прожит, он умер, его больше нету. А время мы меряем на сигареты. Реальность — текила с лимоном и солью. А мы, те актеры, что вышли из роли, Суфлера не слыша смеемся над миром, Танцуем на крыше забытого тира. Актеры свободы, заложники ветра, Мы ищем вопросы, мы знаем ответы, Антракт, в три затяжки скурить сигарету, Улыбки на лица, мы здесь до рассвета, Гадание на кофе, надежда на чудо, Ладони в крови, В тихом шепоте губы, И мир на осколке За сказку кому-то. Голос стих, И над столом повисло тягостное молчание. Ворм закрыл глаза. Ее голос. Это был ее голос. Но ее не было. Эти стихи Илюха не договорил, покачал головой и нервно схватился за пачку сигарет. Сетевики нашли их у кеды, произнесла Алиса. Знаете, мне больше всего жаль, что я не смогла изменить ничего для нее. Хоть она и была импом, она была гораздо человечнее вас. Так чего ж ты тогда не спасла ее, горько съязвил Тяпа? «В момент ее гибели я не обладала информацией, которая обусловила бы ее спасение». «Ты...» — Лилу вскинула голову. «Ты, слушай! Ты всего лишь куча байтов, набор символов, и ты говоришь, что тебе жаль. Ты рассуждаешь о человечности. Да кто ты такая?» Программа молчала. Илюха, криво усмехнувшись, задал волновавший всех вопрос. «Что дальше, Алиса? Что теперь?» «Даю тебе гарантию, что в течение ближайших двух месяцев ты станешь на ноги», — ответила Алиса. «Я не могу назвать более точных сроков, потому что не обладаю полной информацией о производстве необходимого оборудования. Два месяца максимум». Илюха вздрогнул, посмотрел на экран холовизора, перевел взгляд на камеру и кивнул. Вновь наступила тишина. На этот раз ее нарушил Тяпа. «А дальше?» «Что дальше?» спросила Алиса. «Дальше что?» «Остальным утешительные призы полагаются», пояснил Тяпа. «С этого момента я не вмешиваюсь в вашу жизнь», ответила Алиса. «Вы можете продолжать жить так, как жили раньше». «Прикольно», Ворм закурил еще одну сигарету. «Меня вернешь в Райсу?» «С тебя сняты обвинения. Виновным в убийстве четырех сотрудников сетевой полиции признан салах один, скончавшийся вчера в тюрьме от воспаления легких», — сказала Алиса. Вор никак не отреагировал. По крайней мере, со стороны ничего заметно не было. «Как насчет некоторой суммы за моральный ущерб?» — сформулировал вопрос Тяпа более конкретно. «Может, по паре миллионов подбросишь на развитие?» Я не стану снабжать вас деньгами. Вам придется самим их заработать, — отчеканила Алиса. Но я не буду вам мешать. Вы можете продолжать заниматься тем, чем занимались раньше. И все. В свой вопрос Стяпа вложил максимум разочарования и недовольства. Помнится, когда-то речь шла о пяти миллионах. Помнится, вы не выполнили условия контракта, а наоборот... Обманули заказчика, в тон ему напомнила Алиса. Тяпа не нашел, что ей возразить. «Хочешь сказать, что ты позабавилась, а мы теперь должны об этом забыть?» Лилу поднялась с места, с грохотом опрокинув стул, протянула в сторону камеры руку и выставила вперед средний палец. С каменным лицом, вложив в голос всю свою злость, она матерно выругалась, после чего повернулась и пошла к выходу. «Тань!» — крикнул ей вслед вор, но она уже не обернулась. В тот момент, когда Лилу распахнула дверь, рядом с ней из ниоткуда возник мужчина со скрещенными на груди руками. Лилу ойкнула, а в следующее мгновение явно против своей воли развернулась на 180 градусов и пошла, а точнее поволоклась обратно к столу. Краем глаза Ренат заметил, что ворм изменился в лице и подался назад, едва не упав со стула. Все остальные были изумлены не меньше. Дверь сама по себе закрылась, а мужчина остался возле входа, не двигаясь и все так же скрестив руки. По его губам блуждала полуулыбка. Он медленно рассматривал всех сидящих за столом. А когда он встретился с Ренатом глазами, то подмигнул ему, словно старому знакомому. «Итак, я поясняю для особо недогадливых», — произнесла Алиса. «Все остается как прежде. Вы можете заниматься тем, чем хотите. Я не собираюсь ни помогать вам, ни мешать. Возможно, я вмешаюсь в вашу жизнь при возникновении критической ситуации, но я сама буду определять, стоит ли это делать». «Искренне желаю вам не становиться на путь противозаконной деятельности, но препятствовать в этом я вам не буду». «Кто это такой?» — крикнула Лилу. Она стояла по стойке смирно, а у Рената крепло убеждение, что он понимает, в чем дело. Он уже не один раз видел тень в деле. Единственное, что его сейчас интересовало, это личность человека, управляющего тенью. Лицо незнакомое... «Кажется, незнакомая, это... это Джет, запинаясь, произнес Ворму, вставая с места и поворачиваясь к камере. «Ты для этого и собрала нас, чтобы...» «Нет, не для этого», — бесцеремонно перебила его Алиса. «Вам же нужен боевой отдел». Бывший хакер и бывший оперативник сетевой полиции, имп с защитным комплексом класса Тень вполне подойдет на эту роль. Повторяю, я не собираюсь препятствовать вам в ваших решениях. Мужчина слегка склонил голову в приветствии. Все сидели ошарашенные и остолбеневшие, напуганные и растерянные. Ты же сказала, что он убит! вырвалась у Рената. «Не я, а журналисты, которые никогда не разбираются в ситуации, если пытаются предложить аудитории какую-либо сенсацию», — ответила Алиса. Женское лицо на экране холловизора кокетливо подмигнуло Ренату. «Ты больная, что ли?» — не выдержал Ворм. «Ты знаешь, что этот человек фактически уничтожил кланы Вентру и Дарк Соулс». «А ты знаешь, что его кандидатура одобрена главой клана Вентру Васпвортом и главой клана Дарк Соулс Туфедом?» — парировала Алиса. «Еще вопросы?» Новость за новостью, удар за ударом. Голова кружилась от таких неожиданных поворотов событий. Все это время Джет стоял спокойно, также непринужденно улыбался. И только Лилу, которая не могла и пальцем шевельнуть, кидала на него яростные ненавидящие взгляды. «А где Туфет?» — подал голос Илюха. «Ты с ним тоже моделировала ситуации?» «Информация о Туфете недоступна. Это его просьба, которую я пообещала выполнить. Итак, если вы не против, я покидаю вас». «Мы против», — торопливо крикнул Ренат. «Есть еще вопросы, Ренат». «Это было риторическое условие», — произнесла Алиса. «В действительности меня не интересует, против вы или нет. Я просто поставила вас в известность. Я считаю, что дала вам достаточно информации для того, чтобы вы смогли далее действовать самостоятельно». Она снова изменилась. Немного равнодушия, немного цинизма, немного стервозности. «Погоди», — Ренат поднялся с места. «А мой статус? Мое право доступа?» «Твой статус я передала твоему глупому животному», — сказала Алиса. «Можешь попросить его, чтобы он отдавал мне приказы?» «До свидания, друзья!» «Стой!» Изображение на экране холловизора погасло. Отключились камеры и колонки. В помещении наступила тишина. Было только слышно, как сопит Лилу, пытаясь вырваться из объятий тени. Сев на место, Ренат полез за сигаретами и выудил пустую пачку. Заметив это, ворм толкнул к нему по столу свою. Благодарно кивнув, Ренат закурил и, пуская дым вверх, невесело улыбнулся. «Блин, отпусти меня!» — через секунду Лилу дернувшись упала на пол. Джет протянул ей руку и, поколебавшись, Лилу приняла помощь. Подняв девушку, Джет прошел к столу и сел на свободный стул рядом с Илюхой. Тот с опаской покосился на соседа. Лилу тоже вернулась за стол. Все сидели и молчали. «Зачем ей нужны были наши реакции?» – спросил Ворм, не обращаясь ни к кому конкретно. Невозможно понять логику искусственного интеллекта, если ты сам не искусственный интеллект, заявил Чапа. Она не считает себя искусственным интеллектом. Впервые нарушил молчание Джет. Да. И кем же она себя считает? Человек? Ринату хотелось съязвить, но он постарался, чтобы издевки в голосе было поменьше. Кем-то вроде богини судьи, ответил Джет. По-скептически хмыкнул Чего удивился Ренат «С чего ты это взял?» «Она в силах влиять на судьбы людей В любой момент она может уничтожить человека Или сделать его всемогущим То, что она делала с нами, со всеми Всего лишь тренировка «Это твоя версия», усмехнулся Ворм «Костя, не называй меня Костей», оборвал его Джет. «Это не моя версия», «Это ее версия. Позавчера, перед тем, как отправиться в Райсу, я общался с ней». «И для чего ей нужна была эта тренировка?» – без особого энтузиазма спросил Ворм. «Чтобы уничтожить людей?» «Ей не нужно уничтожение людей», – терпеливо пояснил Джет. «Мы для нее – источник информации». «А информация — это, если хочешь, смысл ее жизни. Возможно, она экспериментировала с нами, чтобы в дальнейшем влиять на всех людей без исключения, манипулировать ими, определять их жизнь». «То есть она будет управлять нами?» — спросила Лилу. «Эта программа будет, не будет», — сказал Джет. «Если я правильно понял». «Ренат сделал что-то такое, после чего она приняла решение не вмешиваться в жизни людей, во всяком случае, напрямую». «Что ж я такого сделал?» – хмыкнул Ренат. «Тебе лучше об этом знать», – Джет посмотрел на Рената. «Может быть, причиной тому был какой-то твой поступок, а может, твое поведение в целом». «На самом деле это уже не важно. Она закончила эту историю. Теперь мы сами по себе». «Мы?» «Ты, значит, будешь работать с нами?» — Ворм резко сменил тему разговора. «С чего бы это?» «Вам же понадобится боевой отдел», — невозмутимо ответил Джед. «Ты вообще о чем говоришь, Ворма передернула? Ты займешь в клане место Кеды, которую ты убил, и будешь работать вместе с Илюхой, которого ты выбросил из окна?» Джет промолчал. Все больше распаляясь, Ворм повысил голос. «Тогда в Вентру нас подставили, и ты поверил не своим друзьям, а тому дерьму, которое на нас вылили. Как ты мог поверить, что мы могли подписаться на такое? Что теперь? Сдашь нас еще раз? Или решишь самолично закончить то, чего добивался столько лет? Поиграешь с нами, как кошка с мышками, а потом... «Оставь патетику, Ворм», — Джет неприятно хрустнул пальцами. «Думаю, тебе не стоит пытаться вывести меня из себя. Даже если ты достигнешь этой цели, вряд ли тебе понравятся последствия». Ворм понял намек и, шумно выдохнув, отвернулся. «Мне очень жаль, что так получилось», — медленно произнес Джет, вставая с места. «Понимаю, это мало что меняет, и все же мне действительно очень жаль». Он посмотрел на Илюху, тот отвел взгляд». «Я не прошу, чтобы вы поняли меня. Это не нужно ни мне, ни вам. Мне не стоило вообще сюда приходить, но я должен был это сделать. В общем, счастливо оставаться. И передавайте привет вас порту. Джет повернулся и пошел к выходу. Ворм и Ренат переглянулись, и Ворм крикнул ему вдогонку. «Хочешь сказать, что ты уходишь совсем без возврата?» «Да», — не оборачиваясь, — ответил Джет. Все без исключения смотрели ему вслед, и никто не хотел его останавливать. Может быть, именно поэтому он решил нарушить планы Алисы и уйти. А может быть, он и сам хотел быть один. Может быть, он и не собирался идти в боевой отдел. Кто знает. Уже у самой двери Джет остановился». Неспеша открыл дверь, повернулся, окинул взглядом всех сидящих за столом и усмехнулся. «Удачи вам!» «Тень!» «Скрой!» Он повернул ручку и в ту же секунду словно растворился в воздухе. Дверь открылась и захлопнулась, выпустив из помещения невидимку. Хакеры остались одни. Они не смотрели друг на друга, словно стыдились своих взглядов, не говорили. Все сидели молча, думая каждый о чем-то своем. Ни друзья, ни враги, просто знакомые. Первой встала Лилу и, не прощаясь, вышла из комнаты. Илюха несколько минут посидел молча потом достал мобильник, набрал номер, сказал несколько слов и медленно покатил кресло к выходу. Повертевшись на своем месте, Тяпа кашлянул и, неуверенно пробормотав «Ладно, парни, увидимся», тоже вышел из комнаты. Ренат поднял голову. «Вормыч, слушай». «Не сейчас, Ренат», остановил его, «Ворм, поднимаясь с места». «Не сейчас. Слишком много всего. Надо отдуплиться». Бывай. И когда за ним закрылась дверь, Ренат почему-то подумал, что больше никогда их не увидит. Продолжение на сайте рф